Это было все, что знал Серпилин о Евстигнееве к тому времени, когда тот стал его собственным адъютантом. Когда Серпилина вдруг вызвали в Москву, он отпустил своего прежнего адъютанта, чтобы зря не болтался, попросил, чтобы куда-нибудь пристроили. А вернувшись из Москвы с назначением и уже не застав Батюка, с удивлением увидел представившегося ему Евстигнеева. То ли Батюк не взял его с собой, то ли Евстигнеев сам захотел остаться в армии. Серпилин не стал спрашивать, почему. Подойдет, останется. Не подойдет, подберут другого. По его поведению в первые дни увидел. Не старается, чтобы оставить его при себе. И это было первое, что тогда понравилось ему в Евстигнееве. Был молчалив, исполнителен, грамотен. Хорошо ориентировался по карте и на местности. Ни разу не застрял и не заблудился, когда посылал его с приказаниями. Всегда находил тех, кому послан. Что на войне свидетельство не только хорошей ориентировки, но и храбрости. Чаще всего не находят не потому, что не нашли, а потому, что не рискнули добраться. Этот всегда находил а через полтора месяца под Харьковом показал, что способен и на большее. День был тяжелый с утра до вечера. Началось с того, что утром, поехав в одну из своих отходивших дивизий, наскочили на чьи-то неизвестные чьи даже, перепутавшиеся и отступавшие чужие тылы. Свои или чужие, а пришлось задержаться для наведения порядка. В армии чужого нет. Пока доехали до своей дивизии, попали под первую бомбежку. Потом, когда добрались из этой дивизии в другую, под вторую. А когда к концу дня возвращались с передовой на свой командный пункт, заехали под обстрел тяжелых немецких орудий, лупивших по перекрестку дорог. Водителя ранило в спину осколком. И Вилис перевернулся бы, если бы не Евстигнеев Успевший сзади перехватить баранку и вывернуть машину. Переждав налет, в залитом грязью кювете, мокрые грязные по уши, снова влезли в машину. Водители положили сзади, а за руль сел Евстигнеев. Казалось, уже все позади, как вдруг из низких облаков, прямо над дорогой, вынырнули два мессершмита и с визгом прошли над машиной. Евстигнеев, затормозив всем телом, навалился на Серпилина, подмяв его под себя и чуть не вывалив из вильса. Серпилин даже не сразу понял, что адъютант хотел закрыть его собой. Понял только потом, когда все кончилось. шмитов как не бывало, ушли с нового облака, смотровое стекло в трещинах, а пуля у Евстигнеева в предплечье, в мякоти. Это уже потом выяснилось. А сперва он ничего не сказал. Вел машину еще три километра до командного пункта. Спас или не спас, когда кинулся и прижал тебя к сиденью, трудно сказать. Пуля дура. Может быть, спас этим как раз самого себя. Но хотел спасти тебя, о себе не думал. Когда Евстигнеева отправили на неделю после этого в госпиталь, Серпилин, подписывая на него наградной лист, взял посмотреть его личное дело. Отец комполка убит в 1929 году на КВЖД. Мать машинистка. Единственный сын пошел на фронт добровольцем, 18 лет, В июле 41 -го. Медаль за отвагу. Сержант. Ранение. Госпиталь. Ускоренный выпуск пехотного училища. Окончился отличием. Получил лейтенанта и снова на фронт. Биография не длинная, но вызвала уважение. В адъютанты к Батюку навряд ли все-таки с неба свалился. Мелькнула мысль, может быть, мать по знакомствам написала, попросила за сына. Когда адъютант вернулся из госпиталя, Серпилин от себя сказал ему спасибо и посмеялся, что от его ручищ неделю ходил с синяками, а от лица службы привентил на грудь звезду. С тех пор продолжали служить вместе, должно быть, любя друг друга, Каждый по-своему. И служили бы и дальше, если бы не сегодняшние новости. Да, тяжело его отрывать от себя. Ни разу не подвел, не вышел из веры, ни разу никому не снагличил, пользуясь своим положением адъютанта. Тоже много значит. Пожалуй, сможет пойти помощником начальника штаба полка по разведке. Достаточно смелый для этого. Небось уже подъезжает сейчас туда, к своей. Особенно, если сам за рулем. Спешит обсудить с ней. А нам тоже надо идти ужинать. Есть свой творог с простоквашей. Каждому свое. Серпилин вздохнул. Жизнь против его воли сама отшвыривала от него людей то одного, то другого. Не вернуться ли в комнату, залежавшей там на столе коробкой Казбека? Не закурить ли по такому случаю? Но не вернулся, не стал нарушать уговора с самим собой. Не курить до выписки. По дороге в столовую нагнал шедшего туда же Батюка. Днем Батюк был в пижаме, а теперь в полной генеральской форме. «Жену встречать ездил», — сказал Батюк. «Встретил?» «А ну их к бесу!» Батюк сердито махнул рукой. «Обещали доставить и не доставили. Лучше б не обещали. Посадили ночевать в Куйбышеве, говорят, в Москве погоды нет. А как нет, когда она есть?» Серпилин посмотрел наверх. Небо было густо затянуто тучами. Может, дали прогноз на грозу? Какая гроза? Наверное, у пилота жена в Куйбышеве. Вот и вся гроза. Разве это плохая погода? Серпилин не стал спорить. Какая бы ни была погода, Абатюк надеялся встретить сегодня жену, который не видел с начала войны. Понять можно. Федор Федорович, пройдя рядом с ним несколько шагов, сказал Батюк. «Когда ты был у товарища Сталина? Он ничего про меня не говорил, не спрашивал? Наверное, его еще утром тянуло спросить об этом. Меня он ни о чем не спрашивал. А сам говорил?» – настороженно спросил Батюк. В ответ на прямой вопрос пришлось сказать, как было» что когда он спросил Сталина, на какую армию назначен, то Сталин ответил, что на место Батюка, и объяснил, почему.